Шао вышла из комнаты, я спокойно лежала, глядя в потолок, и слушала крики осиротевших гусей, пролетавших по небу. Этот звук заставил меня вспомнить стихотворение о Цин, где она упоминала об этих печальных криках. Затем я задумалась о неизвестной женщине, излившей свое отчаяние на стене дома в Янжоу. Она тоже слышала крики диких гусей. На память мне пришли строки, «Если б только кровь моя и слезы окрасили сливовые цветы». Но я бы запретила им цвести. Я вздохнула. Через несколько минут вернулась Шао. Она принесла туфли, которые я когда-то собственными руками завернула в шелк. Спрячь их. Мама не должна узнать, что они у тебя. Конечно, пион. Никто не называл меня именем Данным при рождении. С тех самых пор, как папа изменил его в тот вечер, когда мы видели последнюю часть оперы. «У меня есть еще одна вещь», — сказала я. Я пошарила под матрасом и вытащила спасенную копию пионовой беседки. Шау со страхом отпрянула назад. «Это самая ценная вещь в моем преданном. Мама и папа не знают о ней, и ты никогда не должна рассказывать им об этом. Поклянись». «Клянусь», — пробормотала она. «Сохрани ее. Только ты сможешь принести ее мне. Через три дня после моей свадьбы. Не забудь». Папа вернулся после путешествия в столицу. Впервые в жизни он пришел проведать меня в мою комнату. Он стоял у двери, не решаясь подойти ближе. «Доченька», — сказал он, — «всего через пять дней состоится твоя свадьба. Твоя мать говорит, что ты отказываешься вставать с кровати и ухаживать за собой, но ты должна встать. Ты не можешь пропустить свою свадьбу». Я покорно вздохнула. Он прошел через комнату, сел на кровати и взял меня за руку, «Я показал на твоего мужа в последний вечер, когда шла опера», — спросил он. «Тебя разочаровало то, что ты увидела?» «Я не смотрела», — ответила я. «Ах, пион, теперь я сожалею, что мало рассказывал тебе о нем, но ты же знаешь свою мать». «Все хорошо, папа. Обещаю, я выполню то, что от меня требуется. Вам с мамой не придется краснеть за меня. Я сделаю уже несчастливым. счастливым». «Ужень хороший человек», — продолжал папа, не обращая внимания на мои слова. «Я знаю его с тех пор, когда он был мальчиком, и я не видел, чтобы он сделал нечто неподобающее». Папа улыбнулся. «Разве что однажды?» «Он подошел ко мне в тот вечер, когда закончилось представление оперы. Он попросил меня передать тебе кое-что». Папа покачал головой. «Я глава семьи Чень. Но твоя мама придерживается строгих правил, и она...» и так уже сердилась на меня из-за оперы. Тогда я не отдал тебе это. Я ощул, что это неприлично, и потому положил этот предмет в книгу стихов. Я знаю вас обеих, и потому, как мне кажется, выбрал подходящее место. Подарок, когда бы я его не получила пять месяцев назад или сегодня, не мог изменить моего мнения о будущем мужа или браке. Мне казалось, отец поступил так, как повелевал ему долг и правила приличия, только и всего. А теперь у нас осталось всего несколько дней до... Папа покачал головой, словно стараясь прогнать неприятную мысль. «Вряд ли твоя мать будет возражать, если я отдам тебе это сейчас». Он отпустил мою руку, дотронулся до туники и достал сложенный листок рисовой бумаги. В нем что-то лежало. У меня не было сил, чтобы поднять голову от подушки, и я наблюдала за тем, как он разворачивает бумагу. Внутри был засохший пион. Папа вложил его в мою ладонь. Не веря своим глазам, я смотрела на него. «Жень, на два года старше тебя», — сказал папа. «Но «Ну, он уже так много сделал. Он поэт». «Поэт?» — повторила я. Я никак не могла уразуметь, что означал «цветок», который я держала в руке». Мне казалось, что папины слова доносятся ко мне с дна глубокой пропасти. «Известный поэт», — добавил папа. «Он так молод, но его стихи уже опубликованы. Он живет на горе Ушань, на противоположном берегу озера. Если бы мне не пришлось уехать в столицу, я бы показал тебе его дом из окна библиотеки, но меня не было дома, а теперь ты...» Он говорил о моем незнакомце, о моем поэте. Высохший пион в моей руке был тем цветком, которым он ласкал меня в павильоне любования луной. Значит, мои страхи бессмысленны. Я выйду замуж за любимого мужчину. Нас свела судьба. Мы были словно уточки-мандаринки, которым предначертано всю жизнь провести вместе. Я затряслась всем телом, и из моих глаз хлынули слезы. Я не могла остановиться». Папа легко поднял меня, словно я весила не больше листа, и сжал в объятиях. «Мне так жаль», — приговаривал он, стараясь меня утешить. «Все девушки боятся выходить замуж, но я не знал, что ты так страдаешь». «Я плачу не потому, что мне грустно или страшно. Ах, папа, я самая счастливая девушка в мире». Наверное, он не слышал меня, потому что сказал, «С ним ты была бы счастлива». Он осторожно положил меня на подушку. Я хотела поднести цветок к носу, чтобы вдохнуть его аромат, но была слишком слаба. Папа взял цветок и положил его на мою грудь. Он лежал в том месте, где билось сердце, и казался тяжелым, как камень. Папины глаза наполнились слезами. Как прекрасно, что отец и дочь радуются вместе. «Я должен рассказать тебе кое-что», — быстро произнес он. «Это семейная тайна». Он уже подарил мне самый великолепный свадебный подарок. Ты знаешь, когда-то у меня было два младших брата, начал он. Известие о том, что Ужень оказался моим поэтом, и вскоре мы поженимся, окрылило меня. В моей жизни произошло настоящее чудо, и мне было сложно сосредоточиться на том, что рассказывал папа. Я видела имена моих дядей в зале с поминальными дощечками, но никто не ходил убирать их могилы во время праздника весны. Я всегда полагала, что они умерли в младенчестве, и потому никто не вспоминает о них. «Они были детьми, когда мой отец получил свой пост в Янжоу», — продолжал папа. «Уезжая, родители доверяли мне заботу о доме и семье, но в тот раз они взяли мальчиков с собой. Мы с твоей матерью решили навестить их в Янжоу. Сложно было выбрать худший момент. В ту же ночь, когда мы прибыли в город», В него ворвались манжуры. Он замолчал и испытующе посмотрел на меня, но я не знала, почему в такой чудесный момент он рассказывает об этих страшных событиях. Я ничего не сказала, и он продолжил. «Манжуры нашли нас. Моего отца, братьев и меня вместе с другими мужчинами отвели в огороженное место. Я не знаю, что они сделали с женщинами, и твоя мать до сегодня не призналась мне в этом» и потому я могу рассказать тебе только о том, что видел сам. Мы с моими братьями должны были выполнить сыновний долг — спасти жизнь нашего отца. Мы стояли вокруг него, заслоняя собой не только от манжурских солдат, но и от отчаявшихся пленников, которые без колебаний выдали бы его манжурам, если бы это могло облегчить их участь. Я не слышала об этом. Я была счастлива, но эта история напугала меня — «Где же были моя мать и бабушка?»